Глава 18. Бабушка Света снова играет в шпионов. Самое главное для Воронихи, чтобы ее не начали беспокоить всякими вопросами, которые касаются государственных секретов. Ведь она уже знала, что это был не последний раз. А у нее и своих проблем полно. Кому рожу вылечить, кому грыжу вправить, кому чири под мышкой вывести. Оно по-другому называется, немного грубовато. Практически ежедневно кто-то приходил, за редким исключением. Тот же испуг, сыпь на теле, золотуха и прочее. А тут давай решай вопросы за тех, кому по должности это положено решать. А ведь медальки и премии они сами получать будут. И когда через неделю снова заявился представитель полиции, бабушка Света вышла к калитке и все популярно объяснила. Для пущей убедительности еще и щелкнула пальцами перед носом. А Федору Афанасьевичу передала, чтобы тот не вздумал своим знакомым охламонам, она так их всех назвала, давать ее координаты. Она не собака-ищейка. Так они совсем разучатся работать. Всем говорит, что никого такого он не знает. Это все сказки бабушкины. Он, кстати, так и отвечал. А бабушка не хотела, чтобы через нее и на Катерину вышли. заставили ее поисковиком работать у них. Способов много есть у власти, чтобы подневолить работать на них за огромное спасибо и грамоту. Конечно, Федор Афанасьевич был согласен с ней. Да он благодарен был ей за все. Сейчас его здоровье снова наладилось. Все работало, тьфу-тьфу, как часы. Оксана так же, как женщина, была довольна. Конечно, не все люди бывают благодарными. Многие быстро забывают то добро, что им сделали — принимают это как что-то само собой разумеющееся. Но вот тут, несмотря на свою карьеру, на то, что почти два десятка лет он держал район в своих цепких руках, Федор Афанасьевич всегда помнил и ценил тех, кто в свое время ему помог. А уж Ворониху он никогда не забудет и не подведет. Поэтому, когда снова к нему обратились с подобным вопросом, он сказал, что ничего не знает, все вопросы к Василию. А Василий и сам ничего не помнил. Какая такая бабушка? Это ОМОН, а не битва экстрасенсов. А уже в середине декабря, после полудня, постучалась в калитку женщина. Она приехала автобусом из районного центра и хотела проконсультироваться у бабушки. Знала, что та принимает с утра, но, возможно, это совсем не тот случай, с которым идут к ведьме. Ворониха вышла к калитке, знала, что приедет женщина с таким вопросом. Женщину не стала пускать во двор, все равно принимать не будет, вышла сама к ней. Хоть уже и начала темнеть, но порчу увидеть можно в любое время суток. Твоего мужа пытается увести соперница, но она привораживать к себе его не хочет. Он нужен ей не только телом, а и душой. Сначала она сделала между вами рассорку, типа отворот от тебя. Но у тебя есть дочка, которую муж не хочет бросать. Любит он свою дочку, которая копия он. И вот решила та дамочка отвернуть дочку от папы. Только вот вышло не по плану. Порча была сделана на ту вещь, цепочку, которую ты взяла в руки и примерила на себя. Помнишь? Ты ее нашла в кармане у мужа. Так вот, теперь ты ненавидишь своего отца. Ты готова его сосвету жить, а ведь у него больше никого нет, кроме тебя. Мама умерла давно. ты ведь недавно начала на него кричать и сама не понимаешь, что с тобой происходит. Придешь через день, как раз будет суббота, придешь с утра. Постарайся с отцом не ругаться, а то он может и в больницу попасть, а ходить ты к нему не будешь, пока с тебя все не снять. Домой он может и не вернуться живым. Вот так. А теперь запоминай, что ты должна привести послезавтра, причем приехать ты должна обязательно. И ведьма начала перечислять, что нужно привезти. Женщина повторила все и, попрощавшись, поспешила на остановку. Как раз успевала на автобус. А ворониха призадумалась. То, что делала баба Зина, она поняла сразу. Не насмерть же сделано, но снимать двойное нужно будет. Так как она телефоном стала чаще пользоваться, она позвонила Сергею. Не объясняя лишнего, попросила позвонить тому специалисту, который детали делал ему. и передать горячий двойной привет бабе Зине, и прямо сегодня. Пусть усилит защиту. Хорошо, что та соперница к бабе Зине обратилась, а не к тому колдуну, что Алису украл. Хотя пусть бы и к нему обратилась, а вось понравилась бы ему в качестве будущей мамки. Сергей тут же нашел мастера в своей телефонной книге и передал все, что его просили, подумав про себя, что опять бабушка Света что-то затеяла. А ворониха размышляла о том, что женщины, а иногда и мужчины, хотят получить то, что им понравилось, не задумываясь о том, нужно ли им это или нет. Хорошо, что баба Зина отговорила от приворота. Хотя и такой вариант также не самый лучший. Женщина срывается на своего отца, а тому совсем некуда деваться. От этого он должен попасть в больницу с заболеванием сердца. И ведь дочь даже хоронить его не захотела бы. А что было бы, если бы ребенок так возненавидел мужчину, которого соперница возжелала? Каково ему было бы, и захотел бы он снова детей? А если бы захотел, то каким бы родился тот ребенок? Эх-хе-хе, ведьма вздохнула. Через полчаса позвонил Сергей и сообщил, что дозвонился, и привет передал. Спросил, не придет ли она в гости на святого Николая к ним. Но бабушка сказала, что постарается в воскресенье быть у них. Нужно завтра зайти к Таисии в магазин, она ей заказала для внуков подарки. Ездить в райцентр ей было некогда, да и не любила она это дело. А к бабушке Таисия и дочку приносила, испугалась-то, плохо ночью спала. Да и вообще была между ними дружба. В субботу с утра еще и восьми не было, прямо первым автобусом женщина уже была у калитки. Ну, воронихе нужно было и позавтракать, и все дела сделать, На такую рань она не рассчитывала, но во двор пустила и попросила немного посидеть на лавочке под домом, хоть и было отнюдь не лето. Но умыться, причесаться, в тот же туалет сходить нужно было. Выпив на ходу кружку молока с куском хлеба, позвала она женщину в свою комнату. Нужно было сначала снимать рассорку с обоих, с женщины и с ее мужа. Для этого и принесла посетительница рубашку мужа и три яйца. Потом нужно было заставить мужа надеть эту рубашку в этот же день. Потом снимала Ворониха порчу с женщины, чтобы она не ругалась со своим отцом. В общем, занималась почти до обеда. Сделав все, отправила всю гадость той сопернице назад. А у бабы Зины должна уже стоять защита от Воронихи, ведь привет передавала заранее. «А вот это ты дашь выпить мужу. Это не приворот и не отворот. Он просто сразу уснет». и до воскресенья, до обеда проспит, а в этом сне он полностью очистится. Оно без вкуса, без запаха. Налей в суп, в чай, куда получится. Но перед этим рубашку заставь надеть обязательно. Все, и к отцу сходи, повинись, пока не поздно. С соперницей не разговаривай. Ну все, с Богом. Твой муж тебе по судьбе. Прости его и не вспоминай, что было. Женщина ушла, оставив откуп силам, А ворониха, умывшись чистой водой с наговорами, пошла на свое место набираться сил. Ведь сегодня был сложный случай с двумя порчами, пусть и не черными. К Таисии пришлось идти уже под вечер, как отдохнула основательно. Ведь внукам нужно было прийти с подарками. Ну, Анечке погремушку новую, ползунки. А Андрюша ждал подарка, ему машинку купила. В воскресенье к десяти и пришла бабуля с подарками. Сергей, как увидел бабушку, пошутил. Как там она, всех шпионов поймала?